Снаружи гостиница выглядела так же, как и гостиница Святого королевства, но вид внутри него убранства ясно показывал, насколько она лучше последней. Ей немытая и после длительного путешествия даже стало немного неловко находиться здесь. В дороге купанием для них было, по сути, просто ополоскивание водой, коей они просто смывали с себя вонь. Нея прошла к комнате, которую ей указала прислуга гостиницы, и постучала в дверь. Кто там?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 И её сердце стало более мягким и слабым. Возможно, её сомнения могли бы развеяться, если бы она спросила свою мать. Но, к сожалению, её уже не было среди живых. В конце концов, она могла полагаться только на себя, чтобы найти ответ. Пока Нея обдумывала это, диалог продолжался. Пара паладина отправилась в храмы четырёх богов, а две другие группы из двух человек отправились собирать информацию в городе.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 Нея не могла не удивиться, всё потому, что она должно было состояться уже на следующий день после подданного Густовым прошение. Когда полдейный Святого королевства, ведомая ней, пришли к резиденции короля заклинателя, она оказалась довольно ветхая и старой. Возможно, она могла бы быть подходящей к какому-нибудь управляющему города, но совершенно не подходила для того, кто называл себя королём.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 Но в то же время её живот крутило от подобного давления и стресса. Она шла под свисающими флагами, а в конце этого пути её ждал... Нея подавило вздох удивления. Красота мирового масштаба. Она просто прекрасно, неописуемо красиво. Она была элегантна и привлекательна. На её невероятно дорогом белом платье не было ни пылинки, ни пятнышка. Только из-за одной улыбки её можно было принять за ангела. Однако реальность была иной. О чём говорили два чёрных как смоль крыла, виднеющихся за спиной. "Леди и джентльмены, добро пожаловать в Колдовское королевство. Позвольте представиться. Я смотритель стражи этой же великой гробницы Назарик и по совместительству страж Колдовского королевства Айнс Олгон. Если говорить более знакомыми вам терминами, я занимаю должность премьер-министра".